Часть вторая. Воображаемые друзья. Глава шестая. Сегодня и давно. Лучший возраст для смерти. Святой посёлок. Первая встреча. Битва с огнём. Кто поднял тревогу? Бешеные братья Сазерленде. Первое. Джош О'Рэдман по прозвищу Малыш. Пылит тухабистая дорога. Рыжий шлейф тянется за отрядом на четверть мили, словно хвост гигантской лисицы. Джош натягивает на лицо шейный платок, желая защитить рот и нос. Остальные делают то же самое, не дать ни взять банда спешит на грабёж почтового дилижанса. Глаза защитить нечем. Они отчаянно слезятся от ветра, бьющего в лицо, от ржавой османской пыли. Джош т<(), дело смаргивает, ругается сквозь зубы. Кто-то догадывается свернуть с дороги в степь, ухабов хватает и здесь, зато пыли куда меньше. Глохнет в траве перестук копыт, ветер несёт запахи вездесущей полыни и шалфея, аромат цветущих флоксов. Розовые и лиловые соцветия мелькают тут и там, придавая разнотравью праздничный вид. Запряжённой парой гнедых водовозка катит в полумиле по зади. Солнце, выглянув из-за небокрая, превращает пыль, стелющуюся за телегой, в клубящееся пламя. Впереди ждёт пламя настоящее, багрово-оранжевые всполохи. подсвечивает лохматое облако дыма рвутся в небеса прямиком в божий рай не достигнув цели опадают хлопьями жирной копоти ближе к земле пламя гудит так что слышно даже с этого расстояния вокруг суетятся хлопочут чёрные фигурки точь в точь черти в аду Джош знает ад и черти выглядят иначе а может всё-таки есть другой ад Тот, которым стращает прихожан преподобный Элайджа. Грязные из головы до ног люди пытаются совладать с огнём. Швыряют лопатами землю, поливают водой из жестяных и брезентовых вёдер. Ненасытное чудовище ворочается, рвёт, не сдаётся. Усилия нефтяников тщетны. Слабый духом отступают, бросают лопаты в бессилии опускают руки. Агонь, бессилие, обречённость. Да. Джош помнит. Второе. Джошуа Редман по прозвищу Малыш 14 лет назад. 13 лет прекрасный возраст, чтобы умереть. Джошоу レッドман повторял эту в высшей степени ободряющую мысль всё время, пока бежал прочь от горящего посёлка. Идея смерти в 13 лет принадлежала не ему. Её всякий раз провозглашал толстяк Хэммиш, вожак шайки сверстников Джоша, издеваясь над своей жертвой. Возраст каждый год менялся до 13-ти Хэммиш до полне сразу, начав с 10 лет. Толстяк смеялся, От Джошу было не до смеха. И раньше, и сейчас, слабым утешением беглецу служил тот факт, что Хэммиш больше не смеётся. Он не засмеётся никогда, сэр. Почему? Его труп лежит возле загона для свиней. Полагаю, сэр, что мертвецам не до смеха. Сегодня Джош видел слишком много трупов. ви толстово хэмиша с простреленной головой уткнувшегося лицом в совиное дерьмо мало что мог к ним прибавить ни жалости ни запоздалого злорадства пожар с жадным рёвом и треском уничтожающий посёлок бушевал не только снаружи, но и внутри джоша вернее там внутри он своё отбушевал остался лишь пепел безысходности под которым едва тлели угольки страха Сам Господь Бог, похоже, ополчился над Джошуа レッドмана. Мать умерла, когда Джошуа исполнилось 10, сгорела за пару месяцев от скоротечной чехотки. В самом начале мама каким-то чудом ухитрялась скрывать свой кровавый кашель. В эти дни она была красива, неземной, ангельской красотой, хрупкая, прозрачная, вся уже там, не здесь. Из неё исходил свет, проступал румянцам на щеках и блеском в глазах. Потом, когда болезнь было уже не скрыт свету глаз и стало поздно. С самого начала было поздно, утешал доктор Чемберс выпивоха и циник. Я бы всё равно ничем не помог, даже обратись она ко мне раньше. Горный воздух, хорошее питание, Рэдмены, у вас есть деньги на воздух и питание. Монет в ваших карманах хватит лишь на бутылку дренного виски. Молись, приказал Джошу отец. Её спасёт только чудо. А ты? Я старый грешник. Меня Господь не услышит. Ты другое дело. Ты чистая душа. Оглядишь и достучишься до небес. Молись, как никогда не молился. По щекам отца текли слёзы. В тот день он, следуя заветам доктора Чэмберса, впервые попытался утопить горе на дне бутылки. К полуночи это ему удалось. Отец провалился в мутное беспамятство, к которому стремился и остался в нём надолго. Джош менял матери просто не делал тёплое питьё, варил кашу и молился. молился без конца. Случалось, отец выныривал из пьяного забытья, тогда он принимал Сарьяна, помогать сыну, но день другой, и Рэдмен старший сноба уходил в запой. На похоронах он едва мог стоять. Джошу приходилось следить, чтобы отец не упал в могилу, выкопанную для матери. Когда пришло пора собирать урожай, отец с трудом сумел взять себя в руки. Впервые Джош порадовался, что кукурузное поле у них самое маленькое в округе. Иначе они бы не управились, а нанимать помощников им было не по карману. В мальчике затеплилась робкая надежда: вдруг отец станет прежним? Почитай неделю не пьёт, работает. Продав урожай, отец запил по новой. В одну стылую ноябрьскую ночь, когда ветер завывал в трубе, А залпы снежной картечи лупили в узкое окошко. Он не вернулся домой. На завтра ближе к полудню его привезли на телеге синего закаченевшего, возвращался из салона, сказали Джошу, свалился в канаву, заснул и замёрз насмерть. Неделю спустя явился дядя Филипп, брат отца. Дядь утжж до того видел два раза в жизни. В домотканном сером пальто до пят, в широкополой чёрной шляпе с окладистой бородой дядя Филипп был сама строгость и благочиние. Он с семьёй жил вообще не амишей на территории Небраска, полусотни миль севернее. Амиши консервативное религиозное движение, одна из ветвей протестантизма. Движение возникло в 1693 году в Европе, но потом большинство амишей было вынуждено эмигрировать в Америку, спасаясь от преследований. Как вы узнали, сэр, спросил у него Джош. О чём? О том, что мой отец умер. Искра. Моя божественная искра, Филипп レッドман воздел палец к небу. Левую руку он приложил к сердцу. Она подсказала мне, что с моим непутевым братом приключилось несчастье. И я поспешил сюда, ведомый перстом Господним. Насчёт искры дядя соврал, ничего она ему не подсказывала. Умение ускорять рост ногтя на правом мизинце какие тут подсказки? Искрой послужил дядин сосед. Ездил в город продавать сметану и масло, услышал о смерти брата Филиппа и раззвонил на весь посёлок. К дядиному приезду отца Джоша уже похоронили. Вернувшись с кладбища, Филипп хозяйским взглядом оглядел ферму покойного брата. Ферму продадим. Ты поедешь со мной. Наша община станет тебе новой семьёй. Дядя не говорил, вещал, как пастор на воскресной проповеди. Тон То его не предполагал возражений. "Стервятник", прошептал Джош сквозь зубы. Дедис делал вид, что оглох на оба уха. Стервятник или нет, но на 3 года Джош получил пищу и кров над головой, и да, сэр, новую семью. А теперь он остановился на вершине пригорка, тяжело переводя дух. Медленно, словно немощный старик, обернулся. Посёлок догорал. Багровые языки пламени лизали чёрные остовы домов. арвались к равнодушным небесам, где уже зажглись первые звёзды. Люди, которые всецело уповали на милость Господа и грядущий рай, нашли подлую гибель и обрели от на земле. Среди руин что-то шевельнулось. Бандит задержался, копаясь в чужом сундуке, догоняет своих. Джош уже готов был пуститься на утёк, да ноги приросли к месту. Нет. Это не убийца. Из пламени выбиралась зыбкая фигурка. Вглядываясь дорези под веками Джош всё не мог толком рассмотреть её в карусели всполохов. Чудилось, что пальцы огня хватают незнакомца и никак не могут схватить, будто он призрак, пустое место, ерунда. Глаза слезятся, вот и мерещится всякое. Выбравшись из развалин, человек неуверенно заковылял в сторону Джоша. Джош хотел кинуться навстречу, но силы внезапно кончились. Всё, что осталось бедняге стоять на вершине пригорка, поджидая собрата по несчастью. 13 лет не впопад, подумал Джош и содрогнулся. Прекрасный возраст, чтобы умереть. Тут и пропасть, что в голову лезет. Ещё вчера Джош О'Рэдман не мог дождаться, когда ему стукнет 16. О, славное время Румспринга, выбора дальнейшего жизненного пути. В своём выборе Джош не сомневался. Он покинет общину без сожаления и никогда не вернётся сюда, хоть трежь его ножами. Наймётся работником на ферму, а если повезёт, его возьмут в пастухих ковбои, купит шляпу, револьвер. Как же ему осточертели занудные святоши, корчить из себя строгих, богобоязненных. А церкви-то у них нет, и в городскую церковь никто не ездит. Это уже вообще ни в какие ворота. Долгие воскресные молитвы амиши читали прямо в жилищах, собираясь всей общиной то в одном, то в другом доме, даже не каждое воскресенье, а через одно, СР. Ещё их дурацкий язык, немецкий, пояснил дядя Филипп. Язык наших предков-основателей, язык присвятого Якоба Аммона. Якоб Аммон основатель движения амишей. Они же амониты или аммониты. Дядя был такой же немец, как и его покойный брат. В смысле, никакой. Но вступив в общину, Филипп Арьяна учил немецкий и всерьёз считал предками амишей старого света. Больной, понял Джош. Червяки в башке. Мама говорила, с сумасшедшими грех спорить. К работе от зари до зари Джошу было не привыкать. Бесконечные молитвы. Ладно, язык не отсохнет. Ходить босиком с ранней весны до первых заморозков, первый год как-то пережил, потом и вовсе привык. Но почему простой ручной пресс для сена не от Бога? От кого же тогда? Дьявола здесь старались не поминать. За произнесённое вслух имени чистого били по губам, за ругательство секли рожгами. И керосиновые лампы не от бога, и водяной насос. А уж любое оружие и подавно. Почему нельзя купить в городе нормальную фабричную одежду? Всё там отканное, самодельное. Ну, кроме шляп с широкими полями. Их носили все мужчины как женщины, головные платки. То нельзя, это нельзя. Горт, рассадник пороков, нечего там делать. На праздниках и свадьбах тягучий гимн без музыки. Молитесь и жди второго пришествия, а не за горами. В старом свете ад уж кипмя кипит. Недолго осталось нам ждать спасителя. Веруйте, воздастся. Хм, воздалось. Третье. Джошуа レッドман по прозвищу Малыш. Что так долго? Под копыто лошадям кидается Макс Сазерленд, старший из девяти братьев. Эта их семейка заправляет здешним нефтяным промыслом. Ямами с чёрной, дурно пахнущей жижей и скрипящим насосом. Где вы носите ваши тощие задницы? Добровольцы-пожарники спешат натянуть поводы, боясь затоптать безумного Макса. Где надо, там и носим. Как узнали, сразу примчались. Не нравится? Сам справляйся. Макс скрипит зубами. Сквозь копоть изпятнавшую его широкое, обрамлённое курчавой бородой лицо, пробивается яростный багрянец. Кажется, сейчас Макс набросится на всадников с колоками, револьвера у него, к счастью, при себе нет. Водовозка где? Едет, скоро будет. Давайте уже за дело, или вы вроде этих придурков Он машет рукой, указывает на другую сторону котлована, наддне которого пылает пожар. Дым и гудящие пламя мешают рассмотреть, что там происходит. Джош трогает повод, умница кросотка смещается влево. Ага, теперь видно. На краю склона трое людей отложили лопаты. Двое направляются к лошадям, беспокойно пританцовывающим на месте. Собрались уезжать. Третий задерживается, топчет сапогами тлеющую траву. Край склона желтеет отвалами свежей земли. Перекопали, что по огонь по прерии не пошёл. Правильно сделали, молодцы. Нам только пожара на полосмоки не хватало сер. Третий заканчивает своё дело и оборачивается. Джош изумлённо свистит. Мисс Шиммер? Вот уж кого не ожидал увидеть. Женщина тоже замечает Джоша, махнет рукой, пошлёт воздушный поцелуй. Как же дождёшься от неё. Отвернулась, идёт к лошадям вслед за мужчинами. А вон и четвёртый. Всё это время он оставался в седле. Приезжий саквояжник. Рут Шиммер, вы нашли своего отчима. И куда же вы направляетесь? На индийскую территорию, не иначе. Ворон ловишь, рявкает Макс Сазерленд. Заснул болван с аквояжник, каппет-бегер. Иронично-презрительное прозвище предпринимателей янки из северных штатов, приезжавших на юг и запад в поисках лёгкой наживы. Почти все они возили с собой кожаные саквояжи. Жар волнами опаляет лицо, руки. накатывает, отступает, накатывает снова. Нет, это не пожар, это сам Джош. Он двигается как в драке с 300-фунтовым громилой. Отступает под натиском противника и вновь бросается в атаку. Оружие лопата. Заряды, пласты жёлтой рассыпчатой земли. Лопата подцепляет их, швыряет во врага. Черенок скользит в потных ладонях. Под заливает глаза, спина взмокла, платок на лице, чепуха дышать всё равно нечем. Кашель рвёт глотку. Где этот чёртово водовоска? Словно в ответ Джоша с головы до ног окутывает тугая струя воды. Джош отскакивает, встряхивается мокрым псом, а струя всё не кончается. Теперь она бьёт прямо в пламя. Зверь, огонь шипит, фырчит, плюётся. Ага, не нравится. Двое на пожарной телеге работают как заведённые, качая помпу. Джош снова хватает лопату, швыряет землю. Со стороны может показаться, что он обезумел. Вода насквозь промочила одежду и платок на лице, дышать стало легче, и жар опаляет меньше. Пламя уже не рвётся в небеса. стелится по земле, наровиц спрятаться, укрыться от беспощадной воды и груд земли. Давай, поднажми! Бранспойт фыркает, извергает сноп сверкающих брызг, струя иссекает. Проклятие! Воспряв, пламя вздымается выше, гудит и издевается. У Джоша темнеет в глазах. Он роняет лопату, всё зря. Кажется, что упала не лопата, а гора. От громового удара вздрагивает земля, над головой нависает свинцовая туча. Вспырк молнии, снова гром. Стеной падает ливень. Да, да! Господь с нами! Услышал наши молитвы. Сазерленды иставо молится, упав на колени. Джош вспоминает старика Кэббиджа, суставы не подвели Зеленчика. Завтра будет дождь, помяни моё слово. Надо будет угостить тебя бюджетжепивом. Заслужил. Кто-то чёрный, пропахший гарью, с хохотом заключает Джоша в могучие объятия. Дождь щедро поливает обоих, под ногами хлюпает, чавкает. Эй, брат, да ты чернее меня. Нравится? Сэм, кто же ещё? Отпусти, медведь, спину сломаешь. Дождь льёт с четверть часа. Потом верховой ветер утаскивает громыхающую тучу на юго-восток в сторону Элмер-Крик. К счастью, ливня хватило, чтобы загасить огонь. Осторожно, боясь запачкаться, выглядывает солнце. От влажной земли поднимается пар, смешивается с дымом, что ещё курится над пожарищем. У кого-нибудь сухой табак есть? Запас Джоша промок насквозь. Четвёртое. Джошуа レッドман по прозвищу Малыш, 14 лет назад. Выживший приближался. Сквозь него, как сквозь утренний туман, явственно просвечивали догорающие руины. Джош моргнул раз, другой. Ничего не изменилось. Призрак, неуспокоенная душа мертвеца Амиша. решила дождаться второго пришествия здесь на земле. Душа Толстого Хемиша по старой привычке желает сорвать злобу на любимой жертве. Нет, призрак тощий, можно сказать измождённый, вряд ли Хемиш сумел так отощать с минуты своей смерти даже самым дьявольским ухищрением. Джош истерически хихикнул. С опозданием он понял, что нисколько не боится Все беды, которые он видел в этом мире, исходили от живых. Мёртвые не делали Джошоа レッドману ничего плохого. Почему сейчас должно быть иначе? Сэр. Интерес. Вот что он ощущал слабый интерес. До сих пор он ни разу не видел призраков. Оказывается, он ещё способен чем-то интересоваться? Удивительное дело. А ведь был уверен, В сердце не осталось ничего, кроме горькой пустоты. Конный отряд Жож заметил, когда всадник, человек 30, не меньше, только подъезжали к посёлку. Не колеблясь ни мгновения, он плюнул на вскапывание огорода, отшвырнул тяпку и сиганул через невысокий забор. Всякий новый человек в посёлке событие, а тут целый отряд. Вот бы удалось к ним прибиться. Он оттал бы отсюда к чёртовой матери, не дожидаясь шестнадцатилетия. На такую удачу практичный Джош не слишком надеялся. Поглазеть на приезжих, может, новости услышать и то за счастье. Потом, конечно, высекут от работы, отлыниваешь криховодник, так в первый раз, что ли. Ещё издалека он увидел, что приезжие, спросив что-то у храмового Яна, направляется к дому Йохана Химмельштосса, полного служителя и главы здешней конгрегации. За нами Джошуа рванул туда же. Полный служитель, епископ, глава религиозной общины амишей. Конгрегация община 20-40 семей, живущих по соседству. Мы не продаём Господню благодать, услышал он, заглянув в щель забора. Йохан Хельмштосс стоял на крыльце, хмурил брови, решительно выставив вперёд седую, жёсткую как метла и ореховых против бороду. Добром предлагаем, старик. Прикажи своей пастве, составим договор честь по чести. Вам деньги, нам искры. И расстанемся мирно, возлюбив друг друга. Никто не пострадает, даю слово. 5 долларов тебе мало? Ладно. Я дам 10. Это отличная цена. Загорелый мужчина в расшитом серебряным жилете поверх бордовой рубахи натянул поводье, придержав заплесавшего под ним жеребца. Дар господин не продаётся. Всевышний дал, он и заберёт, если будет на то его воля. Считай меня его полномочным представителем. Садники, сгрудившиеся во дворе из-за ограды, расхохотались. Отойди от меня, нечестивый! Не смей искушать слуг Господних. В дверях дома объявился Тедди, зять Химмельштосса. Следом выглянула его любопытная жена, вторая дочь главы конгрегации. Я могу принести вам мир, старик. Ха -ха, могу и меч. Так или иначе сделка состоится. Наша вера крепка. Сам напросился дурак. Эй, Фрэнк, тащика его сюда. Рукояткой плети загорелый указал на Тедди, так не кстати выглянувшего из дома. Не взять, не ни тесть, ничего не успели сделать. Они сообразить-то ничего не успели. Здоровяк Френк слетел с коня, метнулся мимо опешившего старика и сдёрнул Тедди с крыльца. Смотри, Святоша. И не говори, что тебя не предупреждали. Теперь это на твоей совести. Френк, разъясни им условия. Всё по закону, ухмыльнулся Френк. Кулак врезался в лицо Тедди дважды, прежде чем несчастный хлопнулся на спину. подняв облако пыли, Тэдди захрипел, зашёлся кашлем, этого было считай не слышно из-за отчаянного визга его жены. Подпись или побои? В последний раз спрашиваю. На лице старика отразилось смятение. Кажется, он впервые заколебался. Но сделку сорвал Тэдди. Брызги кровью и сломанного носа зять Хемельштосса превратился в затравленного зверя. Вместо того, чтобы получив по левой щеке подставить правую, он схватил вилы, стоявшие у стены, и бросился на обидчика. Фрэнк выстрелил, и вилы ударили разом. Фрэнк рухнул с разорванным животом, Тэдди с простреленной головой. Ствол револьвера в руке загорелого уставился в лоб Йохану Химельштоссу. Что ты наделал, старик? Лицо Химельштосса побогровело. Это не сойдёт вам с рук, дети греха. Кара Господня настигнет вас, как и кара людская. Думаешь, я стану молчать? Завтра же федеральные маршалы узнают. Служба федеральных маршалов, старейшее федеральное правоохранительное агентство США, обеспечивает деятельность федеральных судов, контроль за исполнением приговоров, розыск, арест и надзор за содержанием федеральных преступников. Грохнул второй выстрел, мозги Йохана Химмельштосса густо забрызгали входную дверь его собственного дома. Берите всё, что найдёте ценного. Всех убить, посёлок сжечь. И глядите, чтобы никто не ушёл, нам не нужны свидетели. Главарь развернул коня и от последовал за ним. Задыхаясь, прячась от рыщущих кругом бандитов, Джош нёсся за домик жилищу Филиппа レッドмана. Мэри, жена дяди, была добра к нему, безуспешно пытаясь заменить Джошу мать. У неё три дочки, мал-мало меньше. Да и дядя Филипп на самом деле не так уж плох. Он опоздал. Дом レッドмана в горел. На пороге лежали в обнимку Филипп и Мэри. По спине дяди расплылось кровавое пятно. В последний момент он пытался закрыть жену собой. Пламя гудело, сердитым пчелиным роем. Из него доносился детский плач. Но вокруг горцевали убийцы на лошадях, поляв любую тень, и всё же, несмотря на безнадёжность, Джош едва не бросился к дому. Если забраться через заднее окно, с грохотом рухнула крыша, взметнулись снопы искр. Плач прекратился. Джош кинулся на утёк. Он прятался в кустах и канавах, Полком перебирался с места на место, натыкаясь на трупы. Когда начало темнеть, выбрался за околицу. И вот. Привет, «Привет» прошуршала осенняя листва. Кажется, слово было другим, незнакомым, но Джошу слышал именно так. Привет. Привет. Мальчишка стоял в трёх шагах, щуплый, растерянный, дрисётся от страха. Младший Джоша на пару лет. Сквозь него просвечивал догорающий посёлок. Призрак, без сомнения, но призрак не принадлежал никому из знакомых Джошу людей, никому из погибших сегодня. Ты кто? Да кто он? Да кто он? Странное имя. Кто ты? Я Джошуа レッドман. странное имя. Что ты тут делаешь, Джош Уэттман? Бегу, спасаюсь. Спасаюсь. Они всех убили, я один выжил. А ты откуда взялся? Издалека. Что ты тут делаешь? Спасаюсь, бегу, как я, наверное. Ты ты и вправду призрак. Я У тебя же тела нет. Мальчишка с очень серьёзным видом оглядел себя. У меня нет тела. Скажешь, ты всегда таким был? Я не всегда есть, был, буду таким. Шорох листвы усилился. Нет, не всегда. Значит, ты призрак. Я, да кто? Тахтон название какого-нибудь народа, о котором Джош не слышал, индейского племени. На индейца мальчишка не походил, скорее он был похож на самого Джоша, так бы мог выглядеть его младший двоюродный брат. Как ты здесь оказался? Там тоже всех убили. Где там? Там, внизу. Я? Тебя тоже убили? Да. Не совсем. Иначе меня бы не было. Тут не поспоришь, хмыкнул Джош. Безумный разговор с призраком не давал ему провалиться в бездну отчаяния. Он цеплялся за каждое слово, как утопающий за соломинку. Где мы? Джош Варетман. Просто Джош. Где мы? Просто Джош. Джош, без просто. Тупость призрака показалась Джошу забавной. Оказывается, что-то ещё могло добавлять его. Мы на севере территории Небраска. Призрак молчал, думал, морщил лоб. Соединённые Штаты Америки, уточнил Джош. Что ты собираешься делать, Джош? Идти отсюда, найду какую-нибудь ферму или ранчо, может, меня пустят переночевать. Может, дадут что-нибудь поесть. Может, не пустят и не дадут. Я с тобой. Хорошо. Столька надежды прозвучало в вопросе призрака, что у Джоша на глазах навернулись слёзы. Совсем малец подумал он. Пропадёт ведь. Пошли. Приобнять-то кто на заплечье не получилось. Рука беспрепятственно прошла сквозь нового приятеля. Извини. Не нужно. Извиняться. Ты не сделал мне ничего плохого. Двое одиноких потерянных мальчишек шагали прочь, живой и мёртвый. Ну да, не совсем мёртвый. Так ведь и Джош не вполне живой. Надолго ли его хватит? Призрак стучал в голове у Джоша Рэдмана. И что с того? Мёртвые не делали мне ничего плохого. Только живые Вдвоём по-любому веселее. Пятая. Джошуа レッドман по прозвищу Малыш. "Может, тебе ещё испичек?" ухмыляется Нэт Хэтчер. Раньше бы прикуривал, пока полыхало. С какой стати оно вообще загорелось? Сэм проверяет свои сигарки, ругается. Тоже промокли. "Это хю, окурок бросил." Эй, Псазерленд, третий из братьев зло сплёвывает на землю. Точно вам говорю. Швыряет где ни попадя. Ребой верзило хьюда глубины души возмущён таким обвинением. Я? А ты сам, а? Что я сам? Ты куда курки бросаешь? Тебя в штаны. Когда оно полыхнуло? Нет, ты скажи когда? Ночью. Ещё по темноте, ближе к утру. Вот. до утра. Что вот. Я в своей хибаре дрых. Понял. Заскорузлый чёрный от сажи палец тычет в груду мокрых головешек о станков времянок, дававших кров нефтяникам. Какого дьявола мне по ночам бродить? Откуда я знаю? Приспичило, вот и вылез. Спал я. Меня Джек разбудил. Точно откивает Джек. Я его разбудил. Или не Джек? Все так перемазались в грязи и копоти, что узнать кого-либо в сомнище чумазов чертей проблематично. Кто тревогу поднял? Джош смотрит на обгорелый и местами оплавленный насосный механизм. Механизм похож на гигантского палочника. Очертания его колеблются, текут знойным маревом, начинают мерцать. Между Джошем и насосом возникает силуэт Тактона. Явился, не запылился. Ладно, после потолкуем. Губы Джошуа レッドмана неподвижны, лицо не меняется, но беззвучные слова, о, в них он вкладывает всё, что думает о поведении ангела-хранителя. Гнев вспыхивает и гаснет. Два ада, думает Джош. Нет, не тот, который я вижу в снах снаружи. Тот я зову адом только для красного словца. Две настоящие гиены, полных огня, нынешний пожар на нефтяном промысле и горящий посёлок, доверху набитый трупами. Ад, откуда сбежал проворный и испуганный насмерть сирота. 14 лет прошло, надо же. Я хорошо помню себя, мальчишку дрожащего от страха. Я помню и тебя, призрак. Ты или кто там? Мальчишка такой же несчастный, как и я. Мы ушли оттуда вместе, выбрались из преисподней. С тех пор мы не расставались. Крик и эхо тогда и сейчас. Нет дохтон. Пожалуй, я не стану выговаривать тебе за ночное самовольство. Мелкая шалость не стоит взбучки. Тревогу многочисленные сазерленды чешут в затылках. Кажись, Джек поднял Выжил отлить, глядь, пожар макьо, стало рад будить. Никого поблизости не видел. Да вроде нет. Краснокожий произносит эйп. Точно вам говорю, что краснокожий. Многие оглядываются по сторонам. Нет никого. Если эти не захотят, эйп опять плюёт себе под ноги, с ожесточением растирает плевок сапогом. Ты их днём с огнём не увидишь. Все слыхали? Днём с огнём, а уж ночью и подавно. Зачем им нас поджигать? У нас чешёным и мир. Мир миром вмешивается Джош. А нефть вы добываете на их территории. Это наш промысел. Спорить с азерлендами себе дороже. Чуть что глотку перегрызут. Семейная собственность дело святое. Джош машет рукой. Остыньте, парни. Никто вашу нефть не отбирает. Это наш промысел. Расскажите это шошонам, сэр, думает Джош. Они-то уверены, это их земля. Он прикусывает язык, боясь произнести опасные слова вслух. Сазерленды и так на взводе. Одна искра и полыхнут вдвое жарче их драгоценного промысла. Зачем им вас жечь? 6 месяцев всё нормально было. Сюда рог горбатого бизона откочевал. Может, и мы не по нутру. Горбатый бизон. Там стали, кто-то машет рукой на северо-запад. Мелях в 10. Вряд ли промысел подожгли индейцы. Огонь едва не пошёл по прерии, аккурат на них. Когда бы не мисс Шиммер и её дружки, перекопавшие склон. Индейцы не безумцы, сэр. Сами себе проблемы создавать. решили устроить поджог, обождали бы пока ветер сменится. Точно, краснокожие, кипитица эйп. Большне кому. Увижу хоть одного индейца в округе, пристреляю. Верно, пусть только сунутся. Гомонят возбуждённые мужчины, сыплют угрозами и проклятиями. Джош глядит в сторону предполагаемого становище шашонов. И видит одинокого всадника на пригорке. Индеец? Нет, с акваяжник, отчим мисс Шиммер. Спутников не видно, уже скрылись за холмом. Он-то почему задержался? С такого расстояния лица не разглядеть, но Джошуа レッドман уверен, всадник смотрит на него. Не на кого другого, только на него. Какого чёрта он пялится? В сердце вспыхивает беспричинная злость, в груди вспыхивает и гаснет острая боль. Такое впечатление, что где-то наверху оборвался трос и падающая люстра саданула Джоша латунным краем. Глаза слезятся, силуэт садовника расплывается, двоится. Джош смаргивает, трёт глаза грязной ладонью. Пока он это делает, саквояжник разворачивает лошадь и скрывается. за холмом. Рядом с Джошем стоит Тахтон. Кажется, оба они, и человек, и призрак, испытывают одни и те же чувства.